Глава третья Когда в комнате снова распахнулась дверь и появился все тот же незнакомый Алый, ас немедленно заступил ему дорогу. Бер и Ван отвернулись от неподвижного адаманта и, не сговариваясь, закрыли его своими спинами, чтобы с порога не было видно ничего лишнего. Скоро он, не обратив на них никакого внимания, требовательно уставился на черную маску аса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 показать себя слабым, а с короны и с веков ценили только чистую силу. И по той же причине никогда не опускались до таких нелепых требований по отношению к своим гостям. «Шит!» С чувством ругнулся Бер, едва за братом закрылась дверь, и тут же кинулся в дальний угол комнаты. «Что нам с ним делать?» «Понятия не имею». Нервно дернул щекой Ванн,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 «Мне кажется, или он действительно не дышит?» Бер шагнул ближе, чтобы убедиться в обратном, но неожиданный порыв ветра, выморозивший ему все лицо, вынудил отступить назад. Более того, какая-то невидимая сила так настойчиво давила на грудь, заставляя отодвинуться еще дальше, что бороться против нее не возникало никакого желания.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 «Пока я слежу за асом, оставаться так глубоко довольно тяжело». «Живой!» — нервно сглотнул Ван, осторожно оттесняя беро в сторону. «Тогда действительно не лезем. Он лучше знает, что делает». «Не уверен»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 «А у нас тут почти что труп». «Сам ты труп!» — фыркнул Бер, осторожно усаживаясь и не спуская глаз с горы. Но почти сразу подскочил и приглушенно выругался. «Шит! Холодно! Он и тут все проморозил!» Под ногой Вана громко хрустнул обледенелый ковер. «Ничего. Главное, чтоб сам в статую не превратился». Остальное мы как-нибудь переживем. Ты б э, подышал, что ли? Что-то мне тревожно. Интересно, защита выдержит? впопад спросил Бер, кинув быстрый взгляд на стены, по которым все быстрее и быстрее расползался Иней. «Должна», — поюжился Иван. «Она на магов рассчитана». «Вон тот узел, видишь, над диваном?» «Не слепой» этот от магии Алых. Ещё один возле тебя от ментального воздействия. Третий, который над гором. Ах да, он же замёрз. Ну, в общем, он по моей части, а четвёртый...» Ван неожиданно нахмурился, обшаривая глазами комнатушку. «Демон! берт ты его видишь? Должен быть четвёртый узел!» «Нет!» — завертел головой Берр. «Разве что кто-то из нас на него наступил?» Ван, поперхнувшись, послушно вперил взгляд в побелевший ковер и чуть не выругался. «Твою мать! Ты только посмотри на это!» «Что, где?» — забеспокоился Бер. «Да узел же!» «Какой еще?» Наконец изумруд увидел причину тревоги брата и негромко присвистнул. «Вот гадость!» «Это что, оно?» «Нет, то есть, да, наверное, не знаю», — воскликнул Ван, осторожно отступая к стене, чтобы не на рукам не вляпаться в расползающееся прямо у него под ногами огромное чёрное пятно. Необычное, конечно же. Простым взором его было не увидеть. Но вот второе зрение сейчас здорово вручало. Хотя и напугало, пожалуй, тоже» потому что небольшое заклятие, долженствующее закрывать эту комнату от возможных контактов с тенью, внезапно расширилось раз так в сто, а теперь мелко дрожало от прилагаемых усилий, растягиваясь с поразительной скоростью, как будто пытаясь обхватить что-то непонятное, присутствующее в комнате, огромное и совершенно чуждое этому миру. А следом за ним по комнате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 «Никто из нас не разбирается. Но если это гор...» Бер сердито дунул на еще одно мелкое облачко, вознамеревшееся усесться на его носу и буркнул. «Вон пошло сопливое. К хозяину своему лети. Он тебе, может, пожрать чего-нибудь даст. А мы несъедобные. Сами недавно такими же были».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 — И что теперь? — вполголоса спросил Бер, когда поземка стала медленно взбираться вверх по сапогам. — Вань, у тебя нет в запасе какой-нибудь спасительной идеи? Знаешь, я не хочу превращаться в снеговика. — Я думаю. — процедил Сапфир, с тревогой следя за преображением собственной одежды и растущими пятнышками инея на Дароновом доспехе.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 Зачем и почему, он, правда, точно не знал, но плещущееся внутри ласковое море каким-то образом подсказывало, нашептывало в ухо и вело внезапно ставшую сильной руку. Его теплые волны, едва почувствовав желание хозяина, тут же поднялись выше, забурлили, закружились в тугом водовороте сил и мягким толчком выплеснулись наружу. Смешливыми искрами разбежавшись, испуганно затрепетавшим ниточком чужого заклятия, после чего стремительно разошлись во все стороны, заставив их нежно засветиться. Наконец окутали комнату слабым голубоватым сиянием, дохнули в лицо соленым бризом, а когда невесть откуда взявшийся ветер стих, пораженный Бер с нескрываемым изумлением увидел, что никакого снега на мебели больше не осталось.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 «Как ты это сделал?» «Понятия не имею», — пожал плечами Иван. Почувствовал, как надо. Да и подсказали мне, кто ты или что то Короче, не ломай голову. Я сам еще не разобрался. Лучше садись, отдыхай и смотри, чтобы тень за границей не перешагнула. Если мы нарушим внешние сигналки, мало никому не покажется. «Бер, ты слышишь?» Изумруд, попав под строгий взгляд брата, послушно кивнул. «Хорошо», — как-то по-особенному прищурился заметно оживившийся сапфир. «И дыши, пожалуй, подольше, потому что не исключено, что твое спокойствие очень скоро всем нам понадобится». По молчаливому знаку сопровождающего ас остановился за пару шагов до высоких,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 если не сказать, что трона, на которых восседали четверо коронов в традиционных цветах старших кланов. Адамант, Изумруд, Сапфир. И, впрочем, Асата Арон уже видел, поэтому не стал заострять на нем внимание. Что же касается остальных глав, то в первую очередь его привлек Адамант, довольно крупный, хмурого вида мужчина с непроницаемым лицом,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 Та смуглая кожа, резкие черты лица, подтянутая фигура с головой, выдающая недюжинную физическую силу. Прямой взгляд, острый, как бритва. Перевитые жилами руки, спокойно лежащие на подлокотниках. Глубокая синева в глазах, которая лишь подчеркивалась темно-синими одеяниями. И блистающие на висках седые прядки, которые, тем не менее, ничуть не делали его похожим на старика. И это при том, что, со слов Раэрна, господину Саарга, не так давно исполнилось 75. Сидящий рядом изумруд выглядел совсем молодым, гораздо уже в кости, более изящной, но отменно вооруженной и не менее опасной, чем остальные главы. У него было невероятно подвижное лицо, сразу выделяющее его среди прочих глав, живая мимика, упрямо выдвинутый вперед подбородок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 на котором висели щедро изукрашенные ножны для, вероятно, такого же ритуального, положенного по статусу кинжала. Господин аро смотрел на чужака совершенно спокойно, не выказывая ни удивления, ни узнавания, ни даже недовольства его громким появлением и теми следами, которые оставили ручки дверей на слегка поврежденных стенах. Несколько синов оба внимательно изучали друг друга, сились ощутить чужую дыри и понять ее истинную силу. Но потом глава клана также спокойно отвел взгляд и чуть наклонил голову. Райерн. Повинуясь приказу повелителя с одного из стульев, а они, как почти сразу заметил Ас, были все до единого заняты воинами старших кланов, подскочил Райерн,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 не думаю что это задержит нас надолго аро я надеюсь причины приглашения на совет чужака будут вескими вполголоса заметил изумруд не сомневайся не поменявшись в лице отозвался оса таро не возражаю степенно наклонил голову сапфир и раэрн заметно приободрился говори рассал мы тебя внимательно слушаем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 отыскал себе свободное местечко у ближайшего окна и с комфортом расположился на подоконнике, время от времени бросая взгляд на улицу и с интересом рассматривая цветущий всеми оттенками радуги сад. Одновременно с этим он с удовлетворением отметил, что раэрн выполняя свое обещание, практически ничего не сказал насчет Гайды, за исключением того, что во время налета на дом она там была». Деликатно умолчал о том, у кого именно находился в тот момент амулет клана. Лина вообще обошел стороной. Насчет братьев только упомянул вскользь, что имеются, не заостряя внимания на их внешности. И в целом так грамотно построил рассказ, что Ас в конце концов с удивлением осознал, что Аса Таро далеко не все узнал об их необычной четверке.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 не намекнув на участие Аши и Ады в этой истории. Однако, видимо, на то у него был прямой приказ Асата-Аро. Вмешивать сюда личные дела он, похоже, не собирался. Главам кланов хватит тех сведений, которые уже были озвучены, тогда как со своими дочерями глава клана наверняка предпочтет решать эти вопросы в отдельном порядке и совсем-совсем в другой обстановке перехватив вопросительный взгляд раэр ас благодарно кивнул и тот незаметно улыбнулся одними глазами но почти сразу посуровил подтянулся и получив от господина аро разрешение вернуться послушно уселся на свое место очень интересно задумчиво протянул Асад ину когда в зале воцарилась тишина ты был прав аро Обстоятельства весьма необычное «Пусть чужак подойдет», — властно потребовал Асад Саргу, поднимая голову и окидывая пристальным взглядом притихший залп. Асад, отлепившись от стены, без возражений подошел ближе. Примерно на расстояние в два десятка шагов от сильнейших магов своего народа. Причем одолевать это расстояние ему пришлось в гробовом молчании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 которые от двери были практически не видны невольно улыбнувшись а столько хмыкнул про себя поймав два настороженно недовольных взора но потом пожал плечами и остановился напротив их общего отца с ними шлем сухо велел господин ро стоило лишь ему замереть в ожидании и маску добавил осадчиора прищуренными глазами обшаривая напрочь отсутствующие дыри чужака амулеты на тебе вижу отменные. дейри прячут даже от меня но не полностью чужак далеко надо сказать не полностью и я хочу знать у кого хватило смелости повесить на тебя тень забвения аспоколебавшись стянул с головы тяжелый шлем постаравшись сделать это так чтобы не показывать раньше времени спрятанный под доспехом амулет. Аккуратно наклонив голову, бережно выпустил наружу тугую косу, заплетенную по древнему обычаю воинов. Поправил смявшийся воротник, уже слыша краем уха начавшееся по рядам с коронов волнение. Встряхнулся, как пес после купания, наконец снова поднял взгляд и, медленно стянув себя маску, пристально посмотрел на главу алого клана.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 но глава клана зря пытался разрушить его защиту зря взметнувшиеся вверх отростки его широкой дэри пробовали его на зуб амулеты драмта абсолютно надежны а висящий на шее амулет власти с лихвой перекрывал все усилия которые уважаемый осад прилагал чтобы удовлетворить свое любопытство кто ты жестко повторил сапфир впившись глазами в смуглое лицо чужака